Хочу оговориться, я отнюдь не провидец и никакого отношения к гильдии экстрасенсов не имею. А пушку леса, спротивоположную нашему НП, стороны села, ту самую, что напротив зернотока, я выбрал из тактических соображений и в зависимости от временного фактора, не более того. Во-первых, у нас было не так уж много времени, для перемещения по местности в режиме сумерки, около часа с небольшим, от полуэротического сиреневого полумрака до темно-серого вечернего тумана, грозившего ежесекундно трансформироваться в кромешную ночную муглу. В другое время здесь передвигаться не представлялось возможным. Днем наш маленький отрядик обнаружили бы на открытой местности, а ночью сами понимаете ночью здесь даже местные не ходят боятся напороться на собственные растяжки или угодить по недоразумению в сектор обстрела какого нибудь не вовремя проснувшегося часового из отряда самообороны так вот за этот короткий промежуток времени мы как раз успели вогнуть пол по окружности не углубляясь в лес и остановиться на опушке, что напротив штаба отряда самообороны Берлихаша. Далее двигаться было небезопасно, я дал команду оборудовать лёжки. Во-вторых, в этом месте, неподалёку от опушки, дорога выписывала петлю, которая пролегала рядом с лесополосой, ну, в каких-нибудь пятнадцати метрах. И в-третьих, выезжая из села... По основной трассе, проходившей по обширной и хорошо просватываемой пустоши, Мурат, как правило, возвращался из города по этой самой грунтовке. Так было короче. Здесь дорога ненадолго ныряла в небольшую балочку, уходившую в лес, и довольно приличный кусок грунтовки, метров в 20-25, попадал в мертвую зону со стороны штаба отряда «Самообороны» практически не просматривался. Но, разумеется, от этого задача не становилось легче. Все трудности оставались в силе, чтобы на участке в 20 метров аккуратно остановить движущийся со скоростью 30-40 километров джип, бесшумно достать из него здорового мужика и втихаря утащить его в лес. под самым носом опытных бойцов отряда самообороны, нужно не только быть асом тихой войны, но и обладать безграничным запасом везения. Малейший прокол, и через две минуты на нас будет организовано полнопрофильное сафари. Но это были уже технические детали, а другого выхода из создавшейся ситуации я не видел. Поэтому с утра четвертого дня рейда как только расцвело, я принялся репетировать со своими пацанами предстоящий спектакль, который нам предстояло разыграть без права даже на единственный дубль. Итак я не провидец все получилось само собой. поэтому когда во второй половине дня уазик командир отряда самообороны как обычно прикатил зазерноток я встал неподалеку от хибары изображавший штаб лениво глянул в ту сторону через стереотрубу и тотчас же отвернулся мурат два меня совершенно не интересовал был знаете ли объект посолидине не понял удивленно воскликнул дядя Ваня, занявший из любопытства мое место у окуляров А ну командур глянь а я уже и без оптики рассмотрел Расстояние там не более ста метров. Это вам не с холма окрестностей обозревать. Уазик Мурата-2 исчез, как в воду канул. Я протер глаза и прилип к окулярам. Этого просто не могло быть. Куда бы этот парень не поехал, мы бы наблюдали его перемещение минимум в течение десяти минут. Местность открытая, некуда ему деваться. — Фантастика! — растерянно пробормотал я до боли в глазах, всматриваясь в детали окружающего ландшафта. — Ну и куда же он? — Слушай! — перебил меня старый сапер, подняв вверх палец. — Я прислушался. Со стороны зернотока к нам приближался какой-то странный звук, похожий на приглушенное гудение автомобильного двигателя. на которой навалили кучу солдатских макарадцев. Дядя Ваня сердито сплюнул, с засадой хлопнув себя по лбу. — Ну, скажи, скажи, дядя Вань! — смиренно прошептал я, метущимся взором обшаривая окрестности и пытаясь обнаружить источник странного звука. — Ну, тупой я! Ну, никак не въеду! — Да брось свою трубу! — По сторонам смотри, сейчас сам все увидишь, — недовольно буркнул Васильев. — Вот идиот, а! И как это я раньше... — Сзади! Откуда-то из-под земли, метрах в тридцати позади нас, выпрыгнул УАЗик Мурата-2. С пробуксовкой прорычав на свежее луже машина круто свернула влево и неспешно покатила в Чащеву. Поеду о заметной колее лесной дороги. Справившись с оторопью, я тихо распорядился Все на месте, леший зануда за мной. И ломанулся вслед за летучим голландцем Мурата. Пробегая мимо небольшого черного провала подземелья, надежно замаскированного пышными кустами, я обругал себя за излишнюю осторожность. Накануне я запретил своим бойцам шариться по округе, боясь гипотетических мин, которыми так славятся чеченские леса в военной поры. Если бы не этот запрет, кто-нибудь наверняка бы наткнулся на выход из подземного тоннеля, оборудованного предусмотрительными сельчанами. «Дистанция 20 метров», — коротко скомандовал я, — заметив, что бойцы дышат мне в затылок и боятся оторваться. «Если кто звякнет, башко оторву!» Довольно скоро мы настигли УАЗик и продолжали бежать за ним, держась на расстоянии слышимости. Когда мотор заработал на холостых оборотах, я жестом приказал бойцам остановиться и, ползком преодолев с десяток метров, осторожно выглянул из-за поворота. Из машины выскочил худой бородатый мужик, шустро побежал вправо и скрылся меж деревьев. Спустя минуту он вернулся на свое место в салоне. Уазик поехал вновь. Между делом я успел рассмотреть, что помимо Мурата и худого бородатого, в машине находится еще один тип. Итого трое. «Дальше не пойдем». уныло сообщил я своим бойцам когда машина скрылась из виду что то не нрав мне эти выскакивания приблизившись к месту остановки уазика я внимательно осмотрелся и осторожно двинулся вправо от дороги следуя маршруту худого бородатого вскоре мои худшие опасения подтвердились от турроды возмущенно выругался я. обнаружив три тускло блестевшие в траве нити растяжек. — от эти сонны херовы! — добавил я, заметив, что все три нити сходятся на мощном камле дуба, заканчиваясь обыкновенным трехпозиционным переключателем для электросети. — Может, попробуем вскрыть? — предложил подоспевший леший. — Или дядю Ваню позовем? Не стоит. Отказался я от столь заманчивого предложения. Инструкцию для пользования они не оставили, а дядя Ваня тут не поможет. Надо наверняка знать, что куда тянуть. Шуметь нам сейчас, но никак нельзя. Давай-ка, иду и назад. Пусть все аккуратно снимаются и топают сюда. Через несколько часов Мурад со товарищей благополучно возвратился на исходное положение. Все было так же, как утром, только с точностью до наоборот. Уазик остановился возле переключателя, худой бородатый шмык в кусты и пропал. Я сидел в трех метрах от дороги и терпеливо выжидал дальнейшего развития событий. В кустах Не шелохнулась ни одна ветка, ни один вскрик не потревожила лесной тиши. Значит, леший и зануда аккуратно свернули башку незадачливому дому бородатому и ждут второго в соответствии с отданным мною распоряжением.